корабль сибаритов уверенно набирал ход прямо в сторону берега женя продолжала держаться у него под килем. жень что они делают с тревогой спросила маша хотят выгнать нас на открытое пространство спокойно ответила женя продолжая управлять лодкой а мы спросила маша а мы будем держаться под ними сколько возможно ответила женя а потом не унималась маша а потом посмотрим не знаю пока может быть прижмемся к борту «Что-нибудь придумаем, смотря что они сами будут делать», — сказала Женя. Маша поняла, что больше ничего не добьется, и замолчала. Морское дно начало подниматься. Жене тоже пришлось держать лодку выше, и ближе к днищу корабля. Дно все круче и круче уходило вверх. Зазор, в котором мог держаться Левиафан, становился все меньше и меньше. Впереди был еще более резкий подъем, где Левиафан бы уже не уместился. Да и сам корабль сибаритов не смог бы пройти. Скорость у них с «Левиафаном» была уже очень приличная. Они просто летели в сторону берега. «Жень!» — напряженно сказала Маша, глядя на экран. Но Женя все видела и контролировала. Она была так близко к кораблю, что пару раз даже коснулась его корпусом, что гулка отозвалась всем Левиафане. Снизу по корпусу черкнула какая-то большая железяка, лежащая в воде после произошедшего только что обвала. Еще секунды, и «Левиафан» был бы зажат между дном и корпусом корабля. Его обшивка могла и не выдержать такого давления, и просто лопнуть. Но Женя не стала это проверять. Она резко дала задний ход, что заставило его почти остановиться, и через несколько секунд корабль сибаритов оказался впереди и тут же налетел на мель, запрыгнув на нее с разгона и задрав нос. Даже на «Левиафане» они услышали страшный скрежет от столкновения не успели стихнуть звуки от корабля сиборитов, как застонал левиафан от нагрузки, потому что Женя очень резко его разворачивала, и корпус стонал, умоляя быть поосторожнее. «Жень, все нормально?» — осторожно спросила Маша. «Да, Маш, не волнуйся, он выдержит. Наш малыш способен и не на такое», — ответила Женя. «Мы уже не под ними, они теперь будут в нас стрелять?» — спросила Маша. «Да», — сказала Женя. «Но не сразу». Они только что пережили столкновение. Им нужно время встать на ноги и очухаться. За это время нам необходимо успеть оказаться как можно дальше». Пока Женя это говорила, Левиафан уже стремительно начал удаляться от сибаритов, все набирая ход. Женя старалась держать его как можно ближе к дну. Но они их все равно видели. Через пару минут прямо по курсу упал первый снаряд. Женя начала маневрировать. «Нам бы еще немного продержаться», — крикнула она Машей в азарте. — Даже на этой глубине их снаряды нам не очень опасны. А скоро дно пойдет вниз, там они нас вообще уже не достанут. Еще пара снарядов упали слева от Левиафана, каждый следующий дальше предыдущего. А потом Женя увидела расщелину в дне и опустила Левиафан в нее. Больше выстрелов они не видели и не слышали. — Все? — спросила Маша через некоторое время. — Похоже на то, — ответила Женя. Сколько я могла наблюдать, они так и остались на месте. Похоже, сильно напоролись на мель и не могут слезть. А стрелять на такое расстояние бессмысленно. Даже если они нас видят, что, в общем-то, не обязательно. Фух, Маша откинулась в кресле. Я думала, что умру. Честно говоря, я тоже, честно сказала Женя, и тоже откинулась в своем кресле. И тут все приборы и экраны у них три раза мигнули. Жень, что это было? — спросила Маша на без особого страха. — Может, это в порядке вещей, просто она не знает. — Не знаю, — сказала Женя, пристально глядя на приборную панель. — Такого раньше никогда не было, по крайней мере, я не видела. Все ритмично мигнуло три раза опять. — Что за черт? — Женя не на шутку напряглась. — Жень, а это что такое? — спросила Маша, показывая на экран, который отображал окружающую обстановку. — Это... Женя не могла поверить своим глазам. «Подводная лодка...» «Ты у меня спрашиваешь?» — поразилась Маша. «Я не знаю, у кого я спрашиваю», — сказала Женя. «Но это подводная лодка. Наверняка это сибариты. Они держались на удалении, чтобы перехватить нас, если мы сумеем вырваться». Они замолчали, глядя на экран. Он, как и все приборы, вновь три раза мигнул. Лодка шла прямо на них. «Мы больше и тяжелее...» «Таран будет для них самоубийством», — сказала Женя. «А может, они хотят проверить», — с надеждой сказала Маша. Женя удивленно посмотрела на нее, но потом пожала плечами. Лодка подплыла и остановилась прямо напротив Левиафана. У них еще раз мигнули все приборы и свет, после чего чужая подлодка развернулась и поплыла прочь, медленно всплывая. «Он зовет нас поговорить?» — спросила Маша. «Именно», — кивнула Женя. «Но мы на это не купимся». «Почему?» – удивилась Маша. «А вдруг они что-нибудь важное хотят нам сказать? Может, это вообще не Сибариты? «А кто же?» – удивилась Женя. «Не знаю», – Маша пожала плечами. «Они были далеко от корабля, как будто следили за ними. Вдруг это их враги, и мне кажется, что они не агрессивные. Очень вежливо зовут нас пообщаться». «Маш, ты такая доверчивая», – сказала Женя. «Учти, нас на лодке всего двое. Кто пойдет?» Я из-за штурвала не встану. Мне доверили Левиафан, и я обязана его сохранить. Если со мной что случится, кто им будет управлять? Давай я пойду, — решительно сказала Маша. Нет, — отрицательно покачала головой Женя. Плохая идея. Лодка, заметив, что они не двигаются, перестала ударяться и у них вновь все три раза мигнуло. «Давай, они ждут», — кивнула Маша на экран. Женя решительно взялась за штурвал и медленно поплыла за другой лодкой. Та, увидев, что они пришли в движение, продолжила всплытие. «Жень, ты меня уж совсем-то за бесполезную не держи. Я тоже многое пережила. Уж поговорить-то смогу». Маша не теряла решительности. «Ладно», — сдалась Женя. «Только при малейшей опасности прыгай внутрь, а я выдвину пушку и буду держать их на прицеле». Они всплыли на максимально близком расстоянии друг к другу. На маленькой лодке открылся люк, и на корпус выбрался человек, не очень молодой и по местным меркам. Он встал, скрестив руки на груди, и с любопытством принялся разглядывать Левиафан. У того раздвинулась часть корпуса, и оттуда выехала пушка. Повращавшись, она уставилась прямо на человека. Тот уважительно покивал головой. Наконец на корпусе Левиафана показалась Маша. Она встала, уперев руки в бока и крикнула. «Кто вы такие и что вам нужно?» «Какая ты сердитая и хорошенькая!» — крикнул человек. «Ваша лесть меня не трогает. Что вам нужно?» Маша старалась не терять самообладание. «А можно направить пушку в сторону?» «У меня на лодке дети!» — сказал человек. Маша на секунду растерялась, но тут же взяла себя в руки. «Если вы не будете делать глупостей, то никто стрелять не будет», — сказала она. «Ладно». Человек махнул рукой. «Как знаете. Вам имя Лиана о чем-нибудь говорит?» Маша сделала паузу, пристально глядя на этого незнакомца. «Говорит», — наконец сказала она, — «но ее больше нет. Она погибла полгода назад». «Вовсе нет», — улыбаясь сказал человек. «Она сейчас на берегу. Пошла с отцом искать ваших». «Судя по тому, что началась заварушка, они нашли, кого хотели», — человек усмехнулся. «Почему я должна вам верить?» — спросила Маша. «Ее муж сейчас на лодке», — человек постучал рукой по корпусу. «Мы очень спешили. Нам нужно было попасть на Левиафан, потому что он ранен, и ему нужна помощь. А на Левиафане есть регенератор. Мужа зовут Спас. Впервые слышу это имя», — сказала Маша. И то доверие к словам незнакомца, которое у нее начало потихоньку складываться, внезапно обрушилось. «Ах, да!» Незнакомец хлопнул себя ладонью по лбу. «Вы его знаете как Сёму? Он просто получил новое имя. Независимо от того, как его зовут, он сейчас здесь, но без сознания. Сёма погиб еще раньше, я вам не верю. Это все слишком невероятно, чтобы быть правдой», — сказала Маша, хотя червячок сомнения все равно копошился в ее груди. «Судя по тому, что переговоры ведешь ты, на лодке осталось немного народа», — сказал человек. «Нам нужно так или иначе до чего-то договориться». «Но меня очень нервирует пушка. Что мне нужно сделать, чтобы она стала смотреть в сторону?» «Она не выстрелит, если вы не проявите агрессию», — сказала Маша. «Ладно», — человек вздохнул. «Давай сначала. Меня зовут Федор. Я дед Лианы. На лодке ее сын. Сейчас я его позову». Федор нагнулся над люком и крикнул внутрь. «Лавр, можешь подняться сюда?» Через некоторое время оттуда выбрался мальчик лет шести или семи. Маша рассмеялась, согнувшись пополам и уперев руки в колени. «Но «Ну вы даете. Мне все это время очень хотелось вам верить, но этот ребенок не может быть сыном Лианы. Мы ее видели не так уж давно, у нее не было детей. Говорили, что она беременна, но ее ребенок должен быть сейчас младенцем», сказала Маша, отсмеявшись, а потом серьезно добавила. «Вы лжец». Лавр стоял и пристально смотрел на нее, а потом вдруг крикнул. «Руди плохо, он в темноте». Маша ошалела на него, уставилась. «Что ты сказал?» — спросила она строго. «Мама и дедушка его спасли», — крикнул Лавр. «Но ему плохо». Маша потеряла дар речи. Она умом не верила в то, что говорит этот мальчик, но чувствовала, что он говорит правду, а также чувствовала, что это в самом деле сын Лианы, И как не пыталась себя в этом переубедить, ничего не выходило. «Думаю, что вы и правда друзья Лианы», — сказал Федор. «И хотя мне и некомфортно, что вы в нас целитесь, но Лавр сказал, что вы хорошие и не опасны для нас. А этому парню можно верить. Он обладает некоторыми способностями. Единственный, кто может вас убедить, что мы те, за кого себя выдаем, — это Спас. Сема, вы же знаете его под этим именем». «Кто-нибудь может перебраться к нам на борт и посмотреть? Правда, он без сознания обычно, к себе редко приходит». Маша стояла и не находила слов, не знала, что делать, на что решиться. И зачем она вообще вызвалась на эти переговоры? Принимать решение так сложно. «Мне нужно посоветоваться», — наконец сказала она. Федор развел руки в стороны. «Ничего не имею против, только поторопись». «А то мы и так долго торчим тут в надводном положении. Хорошая мишень!» Машка кивнула и убежала внутрь. Женя была категорически против. «Маша! Ну а вдруг это ловушка?» — говорила она. «Но там же ребенок есть!» — упиралась Маша. «Это ничего не доказывает. Мы не знаем, кто это. Нас всего двое. Ты одна поплывешь на чужую лодку? А на чем? Капельку я тебе точно не дам. Из лодок для высадки осталась одна...» Вторая, скорее всего, не пережила бомбардировку порта. «Ты уж извини, что я так прагматична, но у нас не будет транспорта, чтобы людей с берега забрать. Ты готова рискнуть собой и лодкой?» — продолжала убеждать ее Женя. «А ты держи их на прицеле. Если что, то стреляй», — сказала Маша. «Ты не понимаешь, о чем говоришь?» Женя начала сердиться. «Ты же будешь там. Как я буду стрелять, если ты окажешься в заложниках?» Да и ребенка убивать совсем не хочется, даже если он вместе с врагами. Маша посидела молча. «Женя, а ты представь, что это и в самом деле свои, что это дед Лианы. Нам нужно объединить усилия, а мы шарахаемся друг от друга». «И ты и там не была, но я им верю. Я хочу сплавать», — наконец сказала она. «Ладно», — сдалась опять Женя. «Ноучки, если что, то для меня будет важнее сохранить Левиафан, чем спасти тебя». Такой расклад тебя устроит, это будет только твой риск. Я лодку подвергать опасности не буду, сказала Женя жестко. И не нужно. Я же сказала, что это мой выбор, — обрадовалась Маша. Так значит, можно? Иди, с лодкой справишься, — спросила Женя. — Конечно, — кивнула Машка. — Я уже столько времени провела на Левиафане, как мне справиться. И она быстро убежала, пока Женя не передумала. Женя выждала минутку и начала открывать створки отсека с лодками. Она согласилась, потому что, несмотря ни на что, верила Маше. И хотя разум говорил, что этого делать не стоит, но чувства, как и у Маши, говорили обратное. А может, ей просто хотелось в это верить, что они не одни, что Лиана жива и нашла своих родных, что Сема тоже жив, а это значит, что и для всех остальных все может закончиться хорошо, раз уж даже Лиана спаслась хотя казалось, что надежды уже давно нет. Маша без труда справилась с лодкой, переплыла небольшое расстояние, которое разделяло две субмарины, и ткнулась носом в борт прямо перед Федором. Он нагнулся и, взяв веревку, привязал ее к скобе, предусмотренной специально для этого, после чего подал Маше руку. — А вы меня точно не обманываете? — наивно спросила Маша. Федор улыбнулся. — Я понимаю, что тебе страшно. Ты не должна нам доверять просто так, без всяких оснований. Но, поверь, я сам боюсь. У меня на борту двое детей и ранены без сознания. А если что-то пойдет не так? Если бы не Лавр, я бы никогда не пошел на такую авантюру. Но он убедил меня, что нам нужно наладить контакт. Сердцем я чувствую, что все правильно, но боюсь не меньше твоего. И, поверь, боюсь не за себя. Если с детьми что-то случится, не хотелось бы мне пережить этот момент, потому что я вряд ли смогу это объяснить Ляне. Проще сразу умереть». Выслушав Федора, Машка вдруг уверенно протянула ему руку. Она поверила каждому слову и не хотела больше сомневаться. Она все равно уже здесь. Будь что будет. Лодка была гораздо меньше Левиафана. Это было очень непривычно. Все было близко, все рядом. Оказавшись внутри, она увидела через открытую дверь девочку, сидящую за штурвалом, и смотрящую в мониторы. Почувствовав, что на нее смотрят, девочка повернулась и помахала рукой. Маша помахала ей в ответ. «Моя сестра юна», — сказал Лавор, который был рядом и показывал, куда идти. «Погоди», — Маша резко остановилась. «Ты же вроде сын Лианы, хотя этого и не может быть. А это ее дочь получается. Мы точно говорим про одного и того же человека? Она приемная». — крикнул сверху Федор, который только собирался спускаться. — Ее спас-привел. Она ему жизнь спасла. — Не я, а мама моя спасла! — крикнула из рубки Юна. Маша немного начала путаться от этой информации, но в то же время не ощущала тревоги. Все происходящее было странным, но не опасным. Дети внушали ощущение покоя. — Пойдем, я покажу тебе папу. Лавр взял ее за руку. Сема лежал и мерно дышал во сне, иногда с пресвистом Но, вне всяких сомнений, это был он. Маша в этом нисколько не сомневалась. «Что с ним случилось?» — шепотом спросила она. На нас с юной напала огромная змея. Папа бросился нас спасать. Змея схватила его и покалечила. Прибежала мама и убила ее. Но папа плохо себя чувствует с тех пор. Ему надо на Левиафан в эту машинку. — обстоятельно рассказал все Лавр. «Боюсь, с этим будут проблемы», — сказала Маша. «В регенераторе закончились медикаменты. Он может делать только самые простые операции, и то часто отказывает. Его нужно заправить. А здесь вмешательство серьезное понадобится. Я это вижу». «Плохо дело», — раздался сзади голос Федора. «Химию для регенератора найти нынче непросто. Как раз здесь может быть». Маша неопределенно махнула рукой, имея в виду свалку. «В прошлый раз заправляли именно здесь. Тут есть люди, которые смогут с этим помочь. Но для этого нужно, чтобы все это прекратилось». «Да уж, нужно победить сначала», — сказал Федор. «Осталось понять, как это сделать. Я сам обещал не лезть и заботиться о детях и спасе. То, что я с вами связался, это уже выходит за рамки. Но, возможно, что-то предпринять придется». «Мне пора, а то Женя будет волноваться, куда я пропала», — вдруг спохватилась Маша. «Вы там вдвоем?» — спросил Федор. Маша на секунду засомневалась, стоит ли отвечать, но тут же отогнала все сомнения. «Теперь-то уже можно, это вне всяких сомнений свои люди». «Да», — кивнула она, — «вдвоем. Все остальные на берегу и не знаем, живы ли». «Маша, привет, рад, что ты здесь». Внезапно раздался совершенно ясный, но хриплый голос Семы. Маша от неожиданности схватилась за сердце. «Привет», — сказала она, — «мы не знали, что ты жив». Но тут заметила, что глаза у него закрыты, и он как будто продолжает спать. «Сруди, беда, ему плохо», — сказал Сема и замолчал. Маша беспомощно посмотрела на стоящего рядом лавра, а он ей очень серьезно кивнул.